В таком случае те, кто думает о России во время отдыха, думания о России, могли бы подсчитать, сколько людей думает о России, а сколько людей обворовывают Россию. Нужен же какой-то баланс, иначе страна погибнет. Им тоже некогда. Те, кто думает о России, когда отдыхают от российской дум, тоже подворовывают. Как и они воруют. Нет, когда думают о России, не воруют, боже упаси, но в свободное время подворовывают. Жить же надо. К тому же, подворовывая, они сливаются с теми, кто ворует, и становятся незаметными. В России думать о России всегда было гораздо более опасно, чем воровать. Такая традиция. Вот они и маскируются так. Но главным образом они думают о России. Выходят в России все думают о России. Ну, я же с этого начинал. Но так выходит, что в России все воруют, в том числе и те, кто думает о России. А что им делать? Государство же не содержит тех, кто думает о России, а им жить надо. У них жены и дети. Ну а если бы государство содержало тех, кто думает о России, они бы, наверное, перестали подворовывать? Ничего бы из этого не вышло. Те, кто ворует, быстро смекнули бы, что думать о России выгоднее, чем воровать, и переквалифицировались бы в думающих о России. Так за этим должна была бы следить какая-то комиссия, чтобы все было честно. Не получается. Места раздают те, кто ворует. И они объявят своих, тех, кто ворует, думающими о России, и возьмут их на государственное удовольствие. Ну хорошо. Разберемся в деталях. Я так понял, что в России те, кто внизу, подворовывают. А те, кто вверху, надворовывают, что ли? полная чепуха сразу видно что вы иностранцы не чувствуете трепетных тонкостей нашего языка и нашей психологии подворовывать это человечно скромно даже уважительно по отношению к тому у кого подворовывают а по вашему вероятно подворовывать значит грубо выдергивать то что лежит снизу а что это значит подворовывают это значит ворует с оглядкой на совесть Воруют и плачут. Воруют и плачут. Одновременно? Именно одновременно. А те, что вверху, значит, не надворовывают, тогда что они делают? Нет, конечно. Надворовывают. Это звучит высокомерно. Надворовывают, значит, презирают тех, кто подворовывает. Этого мы им не позволим. Надворовывать. У нас даже в языке такого слова нет. Наверху у нас воруют. Так какая же разница между теми, кто ворует наверху, и теми, кто внизу, огромная, наверху сурово воруют а внизу мягко подворовывают, воруют и плачут? Более того, у нас народ такой совестливый, что иногда даже начинает плакать перед тем, как начать воровать, еще не ворует, а уже плачет. Только в России человек жалеет человека, у которого воруют. Он братские чувства к нему испытывает. Он ведь хорошо знает, что украденное у близкого было в свое время близким украдено у другого, и он сразу жалеет всех троих. Сколько у России жалельщиков. Ведь так как в конечном счете все подворовывают у России, включая тех, кто ворует сверху, все жалеют Россию. Ни один народ в мире так не жалеет свою страну. «Ну, как мы. У нас даже милиционер, видя плачущего человека и понимая, что тот идет подворовывать, жалеет и его, и того, у кого он собирается подворовывать, и от жалости сам начинает плакать. Так что иногда не поймешь, милиционер плачет по своим воровским надобностям или жалеет того, кто идет подворовывать. По-моему, вы мне голову морочите. Что-то я не видел плачущих милиционеров». «И рыдающих воров, хотя уже месяц в Москве. В проходах метро видел просящих деньги, иногда всхлипывающих, впрочем, фальшиво. А того, что вы говорите, я не видел. И не увидите никогда, потому что вы иностранец. Потому что, как сказал наш великий классик, мы в основном плачем невидимыми миру слезами. Ну ладно, это не главное. Но из ваших слов получается, что в России воруют и те, кто ворует, и те, кто думает о России». «Я не вижу между ними разницы, а вы видите?» «Да иностранец нас никогда не поймет. Огромная принципиальная разница!»